первого только-только выпавшего снега. Но сейчас унылый скрип из-под его ног раздражал ее. Она заметила, что на ногах у него глухие черные боты, и это показалось ей неприятным. Молодой мужчина в ботах. Она рассеянно слушала его, но разглядывала очень внимательно и с некоторым удивлением. Почему, например, она раньше не замечала, что он сутулый? То ли Женя отвыкла от мороза, то ли метель в этот день хотела наверстать упущенное, но только ветер больно колол щеки и слепил глаза. Ей было трудно идти против ветра, она слабела с каждым шагом. Ко всему еще сказывались усталость и все волнения этого дня. А он говорил, говорил, говорил. «Я опытнее тебя, я все обдумал, взвесил, оценил. Ты не должна ждать». Некоторые воображают, что можно строить семью, не утвердив себя в обществе. Это пустая фантазия. А сейчас не время фантазеров. Пойми и поверь, нужно обеими ногами крепко стоять на земле и ни на минуту не закрывая глаз, зорко смотреть себе под ноги, чтобы не споткнулся. Внезапно Женя рассмеялась. Она вспомнила, что Дима собирался пройти ради нее от раздевалки до спортзала как раз вверх ногами, а по карнизу намеревался разгуливать, закрыв глаза. Она рассмеялась так неожиданно, что очередная фраза застряла у него в горле. Он захлебнулся устуденным ветром и долго откашливался в свой черный шарф с белыми горошинами. Вспомнив о Диме, Женя вдруг перестала зябко кутаться в платок, прятаться от метели. И, не говоря ни слова, ничего не объясняя, она пошла вперед такими стремительными шагами, словно было утро, и она опаздывала на урок. Она почти бежала, подставляя лицо ветру, и уже не слышала оставшегося где-то позади скрипа глухих черных бот. 1957 год.